Мая Борисова Дом Осиповых в Тригорском Я их сестра, четвертая, меньшая. Нет про меня ни книжек, ни брошюр. Я не поседа, горничным мешаю. Я целый день по комнатам брожу. Я жду, когда закат нальётся соком, И все мои тревоги исцелит тогда ты -то и мелькнет в провалах окон его смешной начищенный цилиндр с коня на землю и шаги и пение дверных петель смущенные горда не сестры я я пробегаю первой сквозь двери сквозь сомнения сквозь года не сестры я здесь правлю и царую когда меня он в шутку не всерьез Берет за плечи, тормошит, целует, уговорит, какой холодный нос. Как мяч взлетает мой счастливый хохот. Я за руку тащу его. Скорей, покуда неживой музейный холод нас не настиг внезапно у дверей. Пока там время затевает козни, скорее, Пушкин, топится камин. И вкратчиво вздыхают клавикорды Под пальцами красавицы Алин. Как он влюблён в сестёр! Он тает, тает от их улыбок, рюшей и колец. А я сижу тишкун, я подрастаю. Нам до любви ещё сто тридцать лет. Еще слова мои лежат под спудом, Погружены в колодезную тьму. Они потом, потом к губам подступят и сами приведут меня к нему. А сестры гонят спать, и я послушно. и сладок чат погашенных свечей. Во сне я вижу, приезжает Пушкин ко мне на светло-сером москвиче. Не мой, рояль. Этот дубовый рояль не имеет струн, Он служил листу для упражнений Из пояснений экскурсовода. Садись и разминай сухие пальцы, Припомни ритм стремительных пассажей, Гармонию несозданных мелодий И смело бей по клавишам моим. Не бойся еретических исканий, И дерзости аккордов непривычных Я никому не открываю тайн. Я нем, нет струн в моем дубовом чреве. Я нем, и только ты услышать можешь, О чем смеются, гневаются, плачут Расколотые клавиши мои. Но по ночам, когда весь дом затихнет, Я становлюсь лишь ящиком обычным, И тот другой. Сверкающий, как полночь, Отполированная лунным светом, Тот, что готов откликнуться звучанием На скрип дверей, на вздох, На шелест ветра, Меня не признает своим собратом. Мне нагло набиваются в друзья Пузатые лари, где на крупчатке Лег тонкий след мышиных теплых лапок, Шкатулки и ларцы в которых дама хранит подаренный тобою жемчуг и письма от поклонников своих. Но я молчу, я молча жду рассвета. Я жду, когда в окне проснется солнце, и ты придешь, неся с собою кипу щерканных линованных листов. Садись и разминай сухие пальцы. Ты видишь, я дрожу от нетерпения. Я счастлив, о как сладостные удары, несущие рождение мастерства.